Глава двадцать четвёртая. Грядёт буря. Необычно, но за весь обратный путь мы так ни разу и не встретили ни одного заражённого или хищного растения. Даже с учётом того, что группа зачищала наш путь совсем недавно, полностью сделать его безопасным совершенно невозможно. В городе просто слишком много монстров, чтобы свободный от них коридор стал реальностью. Но сейчас, направляясь к своей базе, сколько бы я ни пытался почувствовать присутствие враждебных тварей, обнаружить хоть что-нибудь не удавалось. Более того, седьмой даже утверждал, что вся территория города, находившаяся в поле его восприятия, оказалась совершенно пуста. Невероятно. Синий мир всегда считался одним из самых густонаселенных монстрами. Больше тварей встречались только в фиолетовых порталах. Однако то, что мы видели на улицах города, никак не вязалось с этим. Наконец, даже флегматичный и вечно сонный Александр начал с интересом осматриваться вокруг. понимая, что происходит что-то совсем необычное. Они уже около часа идут по пустым улицам, и никто не пытается выскочить на группу из-за угла или с громким воем бросится целой толпой. Лишь где-то очень далеко, в другом конце города, иногда слышались редкие раскаты грома от какой-то магии. Белый тигр, ранее проверявший ближайшее полуразрушенное здание, появился возле меня и признался. «Все как будто вымерло. Ни одной твари поблизости. Даже намеков на них нет». «Ян, послушай, мне придется на некоторое время уйти наизнанку для восстановления. Заодно попытаюсь разведать там обстановку. Постарайся за это время не встрять в какие-нибудь неприятности, хорошо?» Кивнул на его требовательный взгляд и посмотрел на хмурящуюся Светлану. Девушка мрачно улыбнулась, показывая, что тоже услышала слова тигра. «Не нравится мне это», — тем временем сказала так, чтобы все ее слышали Оксана. «Давайте поторопимся, но при этом бдительности не ослаблять». Возможно, это только затишье перед бурей. Впрочем, лидер зря беспокоилась. Весь маршрут до нашей временной базы прошел без единого столкновения с враждебными существами. Несколько раз мы встречали небольшие группы наемников в два-три человека. Они, как и мы, не понимали причин происходящего и спешили вернуться к порталу. Лица моих спутников с каждой прошедшей минутой все больше мрачнили. Всех одолевало гнетущее ощущение нависшей угрозы. «Давайте-ка сперва тоже к порталу двинем. Отдохнуть можем и чуть позже», — вдруг предложила Оксана, переговорив с очередной встреченной группой. Ребята сообщили, что со стороны площади с вратами отчетливо слышали звуки боя, и кто-то даже верил очень сильную вспышку. «Что-то у меня нехорошее предчувствие». Возражений, естественно, не последовало. Уже на подходе к району врат нам начали встречаться признаки проходивших здесь совсем недавно боев. В основном это были груды тел зараженных, валяющиеся повсюду, разной степени поврежденности, ну и, естественно, обожженные остатки хищных растений. Даже несмотря на всю нелюбовь к передвижениям, твари все-таки пытались проникнуть в район врат, но их остановили. Сколько ни вглядывался, но заметить следы человеческой крови, и уж тем более людские тела не смог. А еще спустя некоторое время стали появляться совместные патрули стрижей и наемников, и от этого мне, как и моим спутникам... стало совсем не по себе. Клановые очень редко кооперируются с наемниками, и на вскидку, кроме совместной охоты, я могу вспомнить лишь пару подобных случаев. Что-то точно произошло. Оксана немедленно воспользовалась появившейся возможностью и попыталась расспросить патруля о произошедшем, после чего вернулась к нам с весьма озабоченным видом. Лидер задумчиво кивнула группе, приказывая продолжить движение, и быстрым шагом пошла со всеми к площади с порталом. «Оксан, мы все еще тут. Можешь сказать, что тебе ответили ребята из патруля?» «Сейчас сами все увидите. Если коротко, по какой-то причине портал закрылся. Его не смогла удержать даже увеличенная группа медиумов и магов-стрижей. Ну, чего все встали? Бегом к каменной площадке с порталом. Нужно выяснить, какие у нас есть шансы. Не забывайте, здесь собралось несколько отрядов клановых, а также присутствуют люди профессора Зиновьева, с ним самим во главе». все шансы вернуться есть». Я заметил, что все члены группы неуверенно переглядываются, но авторитет Оксаны взял свое. Никто не стал возражать или задавать дополнительные вопросы. Даже шумный и всегда возмущающийся Фома почему-то и не подумал заводить свою обычную шарманку. Дальше шли уже молча. Я прекрасно понимал, что в тем в голову лезли очень неприятные мысли. «Чего уж там? И меня самого они посещали». Случаев возвращения обратно в родной мир, после закрытия портала, насчитывалось не так много. Контролировать место открытия врат, кроме выбора мира, оказалось невозможно. Я пытался вникнуть в причины этого явления и даже читал какую-то научную статью, объясняющую все тонкости и сложности, но мало что понял из приводимых объяснений. Если кратко, то одна из главных проблем заключалась в синхронизации магов с миром, куда открывались врата. Маг должен почувствовать все точки выхода мира, что уже являлось практически невозможным. и собственной силой направить пространственный тоннель перехода к нужной. Человеческий разум оказался просто неспособен, даже используя самые разные ущерения, правильно рассчитать конечную точку и всегда создавал переходы не в заданных координатах, а где-то совсем в другом месте. В толще земли или скалы, посреди здания или в воздухе, в нескольких сотнях метров от земли. Все случаи возвращения, которых было хоть и немного, но все же являлись стечением удачных обстоятельств. какой-то из кланов или гвардейских полков открывал портал в другой мир и случайно натыкался на пропавших. Благо в нашем случае мы застряли в синем мире, одном из самых посещаемых миров соцветия, вот только как обычно имелся нюанс. Ученые и маги давно выяснили, что вариантов миров одного цвета, кроме золотого и фиолетового, очень много. Они лишь слегка отличаются магическим фоном, а в остальном практически идентичны друг другу. почему именно фиолетовый, золотой и наш миры существуют в единственном варианте, пока остается загадкой. Возможно, причина этого — разумные существа, населяющие их. Мы вышли к каменной площадке врат, и группа застыла. Действительно, портал, ведущий в родной мир, сейчас отсутствовал, из-за чего площадь казалась... странной. Вдали я заметил несколько защитных контейнеров, возле них суетились люди в легкой защитной броне белого цвета. Сотрудники профессора Зиновьева. К тому же возле контейнеров появилось сразу несколько куполообразных строений, образующих полевой штаб кланов из магически укрепленного материала, похожего на брезент. Из главного купола то и дело выходили небольшие группы наемников и клановых стражей, сразу же куда-то отправляясь. Было видно, что люди руки не опускали, и как минимум у рейд-лидера и командира стрижи имелся хоть какой-то план. «Пойдемте узнаем, что происходит». бросила Оксана и первой направилась к самому высокому куполу. Освещения от магических светлячков, раскиданных под самым потолком, вполне хватало, чтобы разглядеть находящихся здесь людей. У небольшого складного столика стояли Павел, наш рейд лидер профессор Зиновьев, то и дело вытиравший лоб клетчатым платком, неизвестный мне мужчина, скорее всего, командующий клановыми стражами, и довольно молодой человек, увидев которого я с трудом сдержал удивленный вздох. Евгений Гуарин, собственной персоной. Теперь стало понятно, почему силы стражей клана здесь как минимум в несколько раз по численности превышают обычный гарнизон. Наследник рода Гааринов — великого клана Белого Дракона. Да Лео Гаарин в лепешку разобьется, но своего наследника из Синего Мира вызволит. Наличие такой шишки в рейде сильно повышает наши шансы. Если у великих кланов есть наработки по поиску потерянных порталов, то род Гаринов заставит их это использовать. Рейд-лидер то и дело подзывал к себе небольшие группки людей, что-то показывал им на расстеленной на столе схематичной карте и после несколькими фразами ставил задачу. До меня донеслась лишь пара обрывочных предложений, из которых я явствовало, что сейчас рейд-лидер рассылает людей для сбора данных по передвижениям монстров и направляет группы наемников в ключевые точки района врат. Оксана велела нам пока отойти к брезентовой стене и не путаться под ногами, а сама направилась к столику. павел как раз закончив отдавать приказы очередной группе наемников приветственно махнул подошедшей девушке и отошел с ней немного в сторону обсуждая произошедшее. в то же время командующий вместе с евгением гаарином что то вполголоса обсуждая склонились над схематичной картой города как ни пытался услышать о чем они говорят разобрать хоть что то не получилось профессор жезиновьев оставался на месте время от времени утирая под со лба и стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание «Этот человек сильно напуган, носитель. Настолько сильно, что с трудом воспринимает окружающую действительность. Также я ощущаю, что поблизости находятся как минимум два воина уровня кристалла с двумя лучами». В голове раздался голос седьмого. «Скорее всего, телохранители Гагарина. Не верю, что его дядя мог отпустить племянника без надлежащей охраны. Он же наследник рода все-таки». Я оторвал взгляд от происходящего за столом и обратил внимание на свою группу. Алексей, видимо, решив, что постоянное беспокойство бессмысленно, просто оперся об один из поддерживающих купол шестов и незамедлительно заснул, иногда даже всхрапывая. В отличие от нашего мага, Светлана казалась напуганной. Девушка явно пребывала в ступоре, упершись взглядом в одну точку, а возле ее лица вилась калибри, пытаясь, видимо, привести ее в чувство. Стоящий возле меня Фома с беспокойством переминался с ноги на ногу и явно чувствовал себя не в своей тарелке. И даже обычно невозмутимый Константин теребил в руках держателей щитов. «Ну что?» Наконец Оксана закончила разговор с рейт-лидером и подошла к нам. «Пойдемте на выход. Нам дали четыре часа на отдых, а после заменим одну из групп наблюдения». «Расскажешь, что происходит?» — спросил Костя, когда мы вышли. «Когда вернемся на базу. Терпение». «На ходу не очень удобно говорить, но если коротко, мы в заднице». «Нашла чем удивить», — фыркнул Фома. «Лучше скажи, есть ли варианты вылезти оттуда». «Варианты есть, и шансы относительно высоки для нашего положения», — кивнула лидер. «Слышишь, Света?» — обратилась она к потерянно выглядевшей девушке. «Соберись. Ты наемник и обладатель платинового значка. Возьми себя в руки». «Да, хорошо», — кивнула та. сфокусировав взгляд на Оксане. «Вот отлично. От тебя зависят жизни других людей, Свет. Помни об этом». Начинало стремительно темнеть. Заходящее солнце, закрытое громадами небоскребов, перестало нормально освещать стремительно захватываемые тьмой улицы. И уже через 30 минут все вокруг заволокло тенью. К тому времени мы уже, слава богам, успели добраться до базы и даже дожечь некое подобие бездымного пламени. «Ну...» Но... так ты, наконец, расскажешь нам, что происходит!» Не выдержал первым Фома. Стрелок вынул метатель и, видимо, чтобы успокоить себя, занялся его разбором. Подумав, я решил последовать его примеру и, достав мягкую шелковую тряпицу, принялся за чистку одинокого. Со слов рейдлидера, из-за проводившегося профессором Зиновьевым эксперимента произошло спонтанное закрытие врат. Но вы это и сами видели. Хуже другое. «Что может быть хуже этого?» удивилась Светлана. Ну, например, то, что профессор, помимо закрытия врат, как он утверждает, показал дорогу к нам кому-то много худшему. Оксана замолчала, подбирая слова. Он говорит, что изначально предполагалось, что сборщики магической энергии лишь привлекут внимание со стороны самых слабых тварей города. Это как вспышка света привлекает мотыльков. Но эффект привлечения несколько превзошел его ожидания. Теперь Синовьев опасается, что к нам в гости могут пожаловать самые сильные твари синего мира. И чем дольше мы здесь находимся, тем это вероятнее. Услышав ее, я внутренне насторожился. Сложить два и два не составило особого труда. Как я недавно и предположил, скорее всего, причиной открытия золотых врат во время спасательной экспедиции в Сиреневом мире послужила деятельность Зиновьева. «А как предполагается выбираться-то из синего мира?» — озвучил Фома, витающий в воздухе вопрос. Оксана кивнула и, наморщив лоб, попыталась объяснить. Я мало что поняла из объяснений Павла, но в общем и целом у профессора есть идея, как создать прокол в наш мир и подать знак белым драконам. «Погоди, погоди!» — перебил ее стрелок. «Какие еще белые драконы? Причем тут великий клан?» — видел странного молодого стража, стоявшего возле командира стрижей. «Тот, что с ним все время шушукался?» «Да. Это наследник рода Гуаринов, из клана Белого дракона. И, как утверждает рейд-лидер, далеко не самый слабый. «Значит, они будут до последнего пытаться вернуть его», — высказался до этого молчавший Константин. «Да», — кивнула Оксана, — «поэтому-то профессоры хотят хочет повторно запустить свои собиратели энергии». «Погоди, погоди!» — тут же вмешался Фома. «Из-за них мы и оказались в этой ситуации. К тому же ты сама это сказала. Эти штуки привлекают внимание других, куда более опасных монстров». «Все верно». и профессор хочет воспользоваться этим их свойством, чтобы попытаться создать прокол-переход домой, подцепив один из сигналов нашего мира. В теории, если он сумеет, используя маяки, пробиться в нужном направлении, то это станет нашим шансом на возвращение. «Только вместе с этим мы покажем всем в этом и других мирах, что находимся здесь!» — выпалил Фома. «У тебя есть другие идеи?» — наконец, с раздражением спросила его Оксана. «Неужели ты думаешь, что если рейд-лидер со стрижами и учеными не смог придумать вариант получше, то это удастся тебе?» В комнате повисла тишина. Света просто смотрела в пол, явно думая о чем-то своем. Константин и Алексей, нахмурившись, молчали. Лишь только Фома качал головой, явно возражая против идеи использовать маяки. «Хорошо», — со вздохом произнес он, сдаваясь и махнул рукой. «Согласен, если другого пути нет...» Нужно рискнуть. Если больше возражений нет, то вот наша задача на завтрашний день. Заменить одну из групп, находящуюся в северной части района врат, и следить за приближением тварей. Постараться не пропустить ни одной. Если замечаем противника нам не по зубам, отходим и передаем информацию на базу и патрулям стрижей. По прогнозам Зиновьева, очень скоро нас накроет лавина и монстров. И далеко не все из них будут относительно безобидные зараженные или хищные растения. Предполагается появление сущностей самых разных классов. Этого еще не хватало, пробормотал Фома. А также вторжение из фиолетового и золотого миров. Не обращая внимания, закончила девушка фразу. В наступившей тишине все отчетливо услышали грязное ругательство, прозвучавшее от обычно апатичного Алексея. А теперь спать. У нас не больше четырех часов на отдых. Безапелляционно сообщила Оксана. Еще раз. Благодаря усиленному штату стражей у нас имеются все шансы продержаться достаточно долго, чтобы выбраться из передряги живыми. Профессор гарантирует, что так или иначе откроет портал домой. Не знаю, откуда он черпает такую уверенность, но его слова не подвергают сомнению даже клановые. Вопросы? Вопросов не нашлось. Все разбрелись по своим лежакам. Седьмой. Можешь дать оценку состояния Светланы? Спросил я конструкта. Поведение девушки казалось мне настораживающим, тем более для наемника уровня платины. Никак не мог отделаться от впечатления, что она на самом деле зеленый новичок. Стабильная. Некоторое время назад находилась на грани внутреннего взрыва, но слова лидера ее в какой-то степени успокоили. Прозвучал в голове ответ. Хм. Хорошо. Держи меня в курсе. Не хватало еще истерик посреди боя. Принято.